для устранения наиболее сильного фактора русской революции крестьянского малоземелья и для создания надежной опоры порядка у малообеспеченных землею крестьян необходимы меры, укореняющие в народе доверие и благожелательность к новой власти. Поэтому я одобряю все меры,